Глава 8. Река. Всё произошло стремительно. Сильный ветер ударил в лицо, и ощущение животного, поглощающего ужаса завладело девушкой на длинные смертельные мгновения. Через миг Софья почувствовала сильный толчок и что-то твёрдое и колючее под ногами. Они упали в невысокий кустарник, который смягчил удар. От силы падения Они скатились с кустарника на траву. Лишь спустя минуту девушка пришла в себя, понимая, что всё ещё жива и лежит на груди у Асятяне. Он тут же поднял сына на ноги, увлекая её вверх и ставя на ноги. Всё хорошо? спросил Георгий и улыбнулся ей. Впервые за всё время трёхдневного знакомства Софья увидела его радужную улыбку. Опешив, Она уставилась на него, осознавая, что они едва не разбились, а его это все, видимо, забавляло. Господи, вы не нормальный! Только и выдохнула Софья ему в ответ, и только теперь, отойдя от жуткого отцепения и чувствуя невероятное облегчение от того, что они живы, легко ударила ладошкой мужчину в грудь. Он же, четко понимая, что девушка от пережитого страха ведет себя грубо, лишь криво усмехнулся. поправив на плече ружьё и суму, он обвил сильной рукой её талию и потянул за собой, тихо властно приказав: "Идём". Софья в ноффе перлась на него, перебирая ногами по зелёной траве, и тут же ощутила, что на правую ногу больно наступать. Внизу, в сгибе ступни, при каждом движении она ощущала сильное болезненное покалывание. Она сжала зубы, понимая, что нельзя медлить и надо идти вперёд. Но через несколько минут от боли налбу у девушки выступила испарина, а глаза увлажнились. Однако Софья упорно молчала, стараясь меньше вставать на ушибленную ногу. Боль же в её ступне с каждым шагом лишь усиливалась. Уже через четверть часа Ася не заметил ниладное. Он устремил на девушку пытливый взор. И отметил её полные молчаливых слёз глаза. Она же упорно отводила лицо в сторону, пытаясь скрыть от него слёзы. Он резко остановился. Что не так? спросил Георгий строго. Обхватив подбородок девушки рукой, он заставил её смотреть на себя, властно приказав. Говорите. Ну. Я Софья замялась. Моя нога, пролепетала она, виновато опуская взор вниз. Нога Переспросил он: "Вставать очень больно?" Он тут же надавил на её плечи, опуская девушку на траву. Она послушно села. "Какая?" участливо и уже менее строго спросил он. Софья протянула больную ногу вперёд, выставив её из-под платья. Георгий присел перед ней на корточки и тут же без предисловий задрал ей платье до колена. Девушка промолчала, понимая, что сейчас, когда дикие горцы идут по их следу, Нет времени для этикета и церемоний. Она наклонилась и показала на косточку на ступнёй. Здесь очень больно. Я ударила её при падении. Проворно стащив с её ноги ботиночек, Ассатиани начал ощупывать её хрупкую ступню. Ощущая боль от его давления, Софье прикусила губу, стараясь не закричать. Уже через миг он скинул на неё глаза и вымолвил: "Она сильно опухла. Нужна холодная вода". придётся спуститься к реке. Он засунул её ботинок в свою сумку, висящую на шее, и перекинул мешок на грудь, повернувшись к Софии спиной, так и сидя на корточках, он велел: "Держитесь за мою шею". Девушка удивлённо посмотрела на него, не понимая, что он хочет. "Ну, я понесу вас". "Не надо", пролепетала она неуверенно, ввиду перед собой его широкую спину. затянутую в темную пыльную черкеску, мощную шею и черный платок, который он повязал на волосы сзади, взял в два узла на затылке. Ну, держитесь, быстрее! уже недовольно приказал он, понимая, что спорить теперь с ним опасно, и бы Свани были поблизости, Софья ухватилась за его плечи и шею руками. А Стеани стремительно поднялся на ноги и тут же, заведя за спину руки, ладонями попытался схватить ее бедра, но у него ничего не получилось, и он тут же скомандовал: "Ногами обхватите мои бедра". Девушка беспрекословно выполнила его команду, задрав платье, и Георгий сильными руками обхватил с боков ее ноги. Софья отвернула голову в сторону, чтобы ствол его ружья не задевал лицо. Мужчина немедленно устремился вперёд через кустарники и баяни высокие деревья. Распластавшись на его широкой спине, девушка прижалась лицом к мощной шее и тяжко вздохнула, подумав, что долго он так её не пронесёт. Он проворно шагал всё дальше, бесшумно ступая по мягкой зелёной траве. Однако, спустя полчаса, София ощутила, как от напряжения её руки дрожат, а у неё не было сил держаться за его шею, и она ту и дело скатывалась со спины мужчины. В какой-то момент Ассатиани остановился. Он быстро вытянул из сумки верёвку и иножой, обрезав нужную длину, умело обмотал запястье её девушки верёвкой, связав их между собой. Он велел Софье перекинуть руки через его голову, и таким образом она повисла на его шее на кольце своих рук. Она поблагодарила его за это, ощущая, что так гораздо проще держаться, хотя веревки и давили на запястье, но это было терпимо. Через некоторое время они спустились в горной реке, и только тут Георгий чуть замедлил шаг и осторожно опустил девушку на камень. Софья убрала руки с его шеи. Он умело развязал веревки на ее запястьях и велел: "Снимайте чулок". Понятливо кивнув, она стянула чулок с больной ноги. Георгий внимательно осмотрел не ее ступни и лодыжку. "Действительно сильный ушиб", заключил он. Быстро, приподняв девушку на руках и вертикально удерживая ее за талию, прямо в сапогах зашел в реку почти к лодку и велел: "Опускайте ногу в воду". Она сделала, как он сказал. Чтобы не намочить юбку, Софья сильно задрала её, опуская ногу. Проточная вода была ледяной, и девушка даже вздрогнула, ощутив, как она обжигает кожу. Он удерживал её на руках, над водой, и Софья чего-то даже не испытывала стыда. За эти 3 дня он в Сочи стал для неё настолько близок, что теперь она воспринимала его не как мужчину, а скорее как друга или брата. Она ощущала себя под надёжной защитой, а страх, который испытывала перед ним в первые часы знакомства, исчез. Спустя время Амир заметил лежащий у самой кромки воды большой камень и посадил девушку на него. "Здесь будет удобнее", сказал он. Софья в нофь опустила ногу в проточную воду, сильно задрав юбку. Через миг, не удержавшись, она сильнее наклонилась к реке. Набрав холодной свежей воды в ладошку, с удовольствием выпила. Георгий, находившийся в трёх шагах от неё, тоже присел на корточки, и, черпая ладонью воду, начал жадно пить. Он принялся ополаскивать лицо и щею, и Софья также умылась. Когда Сатяня обернулся к ней, то отметил, что на лице девушки спокойно. "Я вижу вам лучше", заметил он, выпрямляясь и подходя ближе к ней. "Благодарю вас, нога почти успокоилась". Кивнула Софья и улыбнулась ему, болтая ногой в бурлящей реке. Здесь было очень мелко, и глубина как раз не выше щиколотки. Она вновь вспомнила о сванах и тихо спросила: «Мы оторвались от них?» «Надеюсь на это», мрачно ответил Георгий и лишь на миг задумавшись, продолжил: «Пойдем по течению реки. Риони выведет нас как раз к землям лечхумцев». Сваны думают, что мы устремимся по дороге, по которой нас везли в горы, и последуют за нами по тому пути. Они наверняка решат, что мы не будем рисковать, идя по течению реки, ведь здесь слишком открытое место. От того урья они нас не будут искать. Простите, Георгий Петрович, смущенно заметила девушка. Да? Он поднял на нее глаза, и Софья в который раз поразилась властному, тяжелому взору его серо-голубых глаз, суровые. Мрачноватое выражение его лица, густые темные брови, сведенные к переносице, постоянно наводили девушку на мысли о том, что Ассеяне жесткий и непреклонный мужчина. Грозный вид его указывал на то, что спорить с ним опасно, а уж и враждовать могут решиться только отчаянные смельчаки. До сих пор перед глазами Софьи стояла картина, как он одним стремительным движением перерезал горло тому свану в пещере. Да и там в ущелье во время нападения на её глазах он беспощадно изрубил почти дюжину людей Рашида. От того даже теперь, когда они пережили вместе так много, она всё ещё опасалась говорить с ним по-простому и старалась всеми своими словами выразить к нему почтение и уважение. Она сглотнула ком в горле и тихо заметила: "Разве мы не можем дойти до ближайшей деревни?" Она замялась и быстро поправилась: То есть, аулы я имел в виду, и там попросить лошадей. Это опасно. Здесь владения сванов, хотя не все они настроены против нас и меретенцев, но если кто-нибудь проговорится людям Рашида, что видел нас у реки, нас быстро найдут и схватят. Рашид, сын князя Дышкеляне, главы их рода, я убил его. Поверьте, за это они будут нас искать упорно и долго. Здесь, в лесах у реки, мы вряд ли привлечём много внимания. Я поняла. Простите, что задала глупый вопрос. Вы не знаете этих мест и наших обычаев, в этом нет ничего глупого. Пожал плечами он. Надо идти дальше. Он выпрямился и, истинув с плеча поклажи, развязал ее, достав кусок сухого лаваша, а Сатиане протянул его девушке. Она взяла хлеб, поблагодарив. Они чуть подкрепились лавашем и сыром. который Георгий, видимо, захватил из сумок сванов, а чуть позже Софья, смущённа, опустив взор, заметила, что ей надо в кусты. Георгий кивнул и, подхватив её на руки, занёс девушку в заросли небольшого костерника, осторожно поставив на ноги. Сам же он чуть отошёл и велел ей позвать, когда она закончит. Через четверть часа после коротко временного отдыха они последовали дальше. Как и раньше, она перемещалась на его спине. Георгий вновь связал руки девушки веревкой, предварительно обмотав ее запястье чулком, чтобы веревки не так сильно натирали нежную кожу. Болную ступню Софьи перевязали ее вторым чулком, намоченным в холодной воде. Георгий быстро шагал вперед, следуя по течению бурной реке, выпрямившись и легко ступая по каменистому берегу. В первое время... Софья чувствовала себя неловко от того, что тёплые и сильные ладони мужчины удерживают её обнажённые колени, ибо ногами она обвивала его бёдра. Однако уже спустя час девушка успокоилась, так как в той ситуации, в которой она оказалась теперь, явно было позволено многое. Она понимала, что их единственная цель выжить, а думая об обнажённых ногах, которые держал в своих руках малознакомый ей мужчина, являлись лишь глупыми и ненужными терзаниями, совсем неуместными здесь, в этом диком, опасном краю. Они шли долго, несколько часов подряд без остановки. Солнце нещадно палило, и на открытой местности, по которой они следовали, было невыносимо душно и жарко. Софья ощущала, как ей ее ноги уже затекли от неудобной позы, раскинутые сбоков в бедра Сатиани, и не понимала, как Георгий может без остановки идти столько часов подряд с ней на спине. Он шел все так же резво, и ей казалось, что он совсем не замечает ее, словно она ничего не весит. Спустя некоторое время, чувствуя, что ее ноги уже анимели от непривычного положения, она спросила у мужчины: «Вы, наверное, устали?» «Совсем нет». Тут же ответил он: "Если можно, то я хотела бы отдохнуть", тут же извиняющимся тоном сказала девушка. "У меня затекли ноги". "Хорошо", согласился он, вздохнув. "Сделаем ненадолго привал". Уже через 5 минут Ассациани посадил её на плоский камень, лежащий у высокого дерева. Он протянул девушке кожаный мешочек с водой, который забрал у одного из swans. Софья поблагодарила и выпила половину содержимого. Он допил остальное и поинтересовался: "Есть будете?". "Нет, благодарю", произнесла тихо Софья, зная, что после сухого лаваша скорее сильно захочется пить. "Пойду наберу воды", сказал он и отошел от нее. Когда он вернулся с полным мешочком воды, Софья внимательно посмотрела на него и тяжело вздохнула. Он сел на траву рядом с ней. "Простите меня", вымолвила она. "За что?". Удивлённо спросил Георгий, вскинув на неё серо-голубой взор. Я такая обуза? Вам тяжело идти со мной на спине? Вынеси же ляя барана, усмехнулся он, пожав плечами. Поверьте, я гораздо выносливее, чем вы думаете. Нам долго ещё идти, до излучины реки. Там переночуем, а завтра мы должны перейти на земли Личхуми. Как вы думаете, нас всё ещё ищут? спросила она. Думаю, да. Пока не покинем Сванети, мы не будем в безопасности. А то место, где на нас напали сваны, чьи земли там? Рачи, они держат нейтралитет со всеми, оттого любой народ, в том числе и сваны, могут передвигаться по их землям. Георгий остановил на ее лице изучающий долгий взгляд, и Софья уже через минуту смущенно опустила глаза, не произвольно начав одергивать юбку. Она ощущала, что это молчание, во время которого слышались лишь шум реки и завывание ветра, было невозможно тягостным. на миг. Она задумалась о том, что находится на краю света, в незнакомом месте и с мужчиной, которого почти не знает. А чуть ранее даже опасалась. Эта ситуация ещё неделю назад показалась бы ей невозможной, но сейчас, пребывая в этой новой, суровой реальности, Софья всеми силами пыталась держаться, внушая себе, что она сильна и всё выдержит. А главное, чтобы выдержал он. Этот странный и непонятный мужчина, от которого теперь полностью зависела ее жизнь и свобода, вновь подняв взор на Георгия, она увидела, что он все так же смотрит прямо в ее лицо, не отрываясь и не мигая. Его серо-голубой взгляд, пронзительный и настойчивый, как будто проникал в самую ее душу и хотел подчинить себе. Следующим икона осознала, что Асатиане смотрит на нее слишком дерзко. властно и даже вызывающе, совершенно не стесняясь показывать свой интерес к ней. В этот момент Софьяс Пугана осознала, что нравится ему именно этот настойчивый интимный интерес, и выражал потемневший взор мужчины. Она смутилась окончательно и чуть отвернула лицо, переведя свой взор на реку. У неё возникло неистовое желание попросить, чтобы Асатя не перестал на неё так смотреть, но она не могла ему этого сказать. Сейчас она зависела от его милости, от его умения держать оружие, от его силы и настроения. Она осознавала, что без его помощи в этих диких краях просто погибнет. Дрожащими руками Софья начала переплетать распустившуюся косу, чтобы хоть как-то отвлечься. Она упорно искала тему для разговора, чтобы разрядить это тягостное интимное молчание, которое вызывало в её душе неприятный озноб от ощущения его власти над ней. Наконец в ее мыслях промелькнул вопрос, который мучил уже несколько дней. Девушка вновь перевела взор на суровое лицо мужчины и спросила: «Почему вы позволили им связать себя там, в ущелье?» Софья говорила о том страшном моменте, когда на них напали сваны и перебили всех хамиретинцев, а их о взяли в плен. Он понял ее и так и не отрывая настойчивого взора с ее лица, чуть прищурился и глухо ответил: «Из-за вас». Из-за меня, опешила Софья. Но у вас была сабля и шашка, поправил он её. Простите, шашка. Я совсем не разбираюсь в оружии, пролепетала она в ответ. Поверьте, если бы я был один, они не смогли бы взять меня в плен, заметил он глухим низким баритоном, не спуская с её личика настойчивого взора. Если только мёртвого они ранее, сам бы я никогда не сложил оружие. Я сделал это от того, что они могли убить вас. Но они вряд ли бы причинили мне вред, ведь они хотели получить выкуп. Так? Это Кавказ, и сваны могли сделать всё что угодно, поверьте мне, и убить тоже. Единственным нашим спасением в тот момент было показать, что мы сдались и смирились со своей участью. Они поверили, и от того наш побег удался. Как вам удалось освободиться? Не удержалась от вопроса девушка. Вы же были привязаны к тому огромному камню. На первом привале я незаметно вытащил нож у одного из сванов и якобы нечаянно толкнув его, у парнишки, что водил вас в кусты. Неужели? Да, он еще неопытный, оттого не заметил, как я это сделал. А дальше? – попросила его Софья, замирая от осознания того, насколько этот человек ловок и опасен. Засунул нож в свой сапог. В первую ночь убежать было слишком опасно, сваны были на чеку, а позже расслабились, устали. Я лишь берёг силы, затем дождался, когда сваны потеряют бдительность, смертельно устанут и заснут в беспрободном сне. От того они даже не услышали, как я зарезал парочку из них в осне. Но главное, этот подлый расшит отправился к працам. Ну, думаю, его отец в следующий раз 100 раз подумает, прежде чем посылать своих отпрысков вредить осятяне. Почему вы не убили остальных в осне? Да. Я что, по-вашему, кровожадное чудовище? Тут же вспылил Георгий, и его взор стал тёмным и колючим. "Нет, я так и не думала", тут же извиняющимся тоном вымолвила она. "Просто я подумала, что если бы вы их", она замялась и уже через силу добавила, то они бы не преследовали нас сейчас. Зарезал лишь четверых. Двоим я там стил за вас. Это те, которые неуважительно прикасались к вам. Рашиду за подлое похищение, которое он задумал со своим отцом. Последний просто проснулся и стал опасен. Вы видели это? И он мог разбудить остальных. Началась бы потасовка, вы вновь могли пострадать. Там в пещере было слишком мало места, чтобы укрыться от их пуль. Я рада, что всё закончилось благополучно. Надо идти дальше, оставаться на одном месте надолго опасно. Да, я понимаю. Он встал и внимательно посмотрев на неё, предложил Вы говорили, что ваши ноги затекают. Если хотите, я привезу вас к себе по-другому. Если это возможно, я буду благодарна вам, Георгий Петрович. Ответила приветливо Софья и улыбнулась. Она тут же поймала его взгляд, обращенный на ее губы, и улыбка вмиг исчезла с ее лица. Она смущенно опустила взор, и Осип Яни начал проворно скручивать свой плащ. Он велел девушке сесть на плащ, а потом, наклонившись, Перекинув конец через своё плечо и связав их, легко поднявшись на ноги, он оглянулся на девушку, которая оказалась привязанной к его спине боком. В таком положении она как будто полусидела, и плащ держал её словно лёгкий гамак под ягодицами, а ноги свишивали с боку. Положите голову мне на плечо, вам будет удобнее, велел он. Софья послушно приклонила голову на его широкое плечо, в том месте, где начинался изгиб мощный шеи